Глава п я т н а д ц а т а Свобода у входа. «Пират! Сидеть!» «Сидеть! Кому говорят?» Командирским голосом пытаюсь дрессировать непослушного пса. «Да скорее я команду исполню, чем этот игривый обжора». «И что самое интересное? Если видит в моей руке кусочек чего-нибудь вкусненького, то самым ответственным и серьёзным видом выполняет команду. а если пусто, Плевать с высокой колокольни. Тащит кожаного крыса и требовательно тявкает смешным голоском. «Хватит ерундой заниматься. Пойдём играть, хозяин!» Как н е стараюсь, но обычно в дуэли взгляда выигрывает его пиратское высочество. И крыс на верёвочке скользит по полированному паркету под довольный рык щенка. Вроде и всё делаю по книжке Ри Согерта, но пока результатов не видать. «Сидеть, пират!» Открывается дверь и входит под... «А нет!» н Сам присмер Жанир собственной персоной. Давно его не было видно. Если пришёл, не просто так. Значит, что-то намечается. Щенок обнюхал незнакомого человека, обошёл вокруг него и вопросительно уставился на меня, как бы спрашивая, «Покусать хозяин? Или пусть живёт?» «Фу, пират, свои! Сидеть!» К моему несказанному удивлению он безропотно подходит и усаживается рядом, не спуская глаз Жанира. «Ого!» — смеётся тот. «Славный защитник! Смотрю, уже команды понимает!» «Не поверьте, ваши безгрешия, бьюсь целыми днями, а тут впервые сам послушался!» «Значит, умный пёс, понимает, где игра, где служба!» И привыкай называть меня либо дядюшка Жанир, либо просто по имени. Завтра домой, и не стоит удивлять родственников чрезмерной вежливостью. Ты ею никогда не отличался. Завтра? Не послезавтра? По моим подсчётам, в тюрьме зарубки делать надо или узелки по дням завязывать, чтобы не сбиться. А так б е з в р е м е н и полное. Это ты ещё мало отсидел. а кто год или больше, те совсем путаться начинают. Это тоже вид наказания. Мается человек в глухих стенах и не понимает, сколько лет осталось. То ему кажется, что пересидел, а потом, что только начал, и впереди еще долгие дни в з а п е р т и Так что завтра. Утром прибудет карета л а д о м о л ю у с о в На этом заключение закончится, и начнется служба. а благо свободного вертунга. Патлок — твой слуга и телохранитель, п р е д с т а в л е н н ы й мной по доброте душевной, чтобы уберечь н е п у т е в о о от всяких опасностей. Уже не тюремщик, заметь. На самом деле ничего с ним не поменяется. Это для родителей. Теперь по отцу и матери. Был у нас серьезный с ними разговор. У нас... Это у меня и советника безопасности Мельвириуса в присутствии самого Кангана. Слушай внимательно. По нашей версии, ты давно уже работаешь на страну, пытаясь внедриться к теням бесцветного. Отсюда и все твои преступления со скандалами. Суд вершителя тоже был. Вали на него, если дыры в памяти появляются. Родители счастливы. Отец Эвенцем даже прослезился слегка. А сестра? с о р н и е Нет, Лик. Она ничего не знает и знать не должна. Хорошая девочка, но может в сердцах сболтнуть лишнего. Да и твоё похабное поведение с ней сложно объяснить интересами Вертунга, тут сам разгребая за предшественником. Как отнеслось семейство... к возможной опасности со стороны бесцветных. Спокойно. Четвёртый по знатности род постоянно находится под прицелом у врагов и завистников, так что ладомолеусам не привыкать. Более того, если что-то интересное нащупаешь, а со мной или с Огертом не будет возможности безопасно связаться, то смело привлекай родителей к делу, особенно мать Литарию. Венцем слишком резок бывает и способен на необдуманные поступки. «Целая армия получается», — хмыкнул я. «Верно», — согласился жрец. «Так и должно быть. Любой род р е д г а н о в по сути маленькая армия. Есть свои безопасники, есть дознатчики, простые воины, ренгофары». Так что сила за тобой серьёзная стоять будет, если поверят полностью и если сам не оплошаешь. Помни это всегда, Лик. Ты не один. Приятно слышать. Что ещё должен знать? Связь, полномочия, связь через болтуна, а всё остальное на твой страх и риск. Канган от нашей Согерта-Маферы совсем не в восторге. «Еле уговорили обелить тебя перед семейством, и если где-то приступишь черту дозволенного, то пронайденную ту вещь и не вспомнит. Доходчиво объясняю. Да не дурак вроде, раньше был. Вот и хорошо. До встречи в особняке Ладомолюсов. Держи». Протянул он мне пачку исписанных листов. «Изучи и запомни нашу сказочку, чтобы знать, в какую сторону в ё с л а гребут». Образное выражение, обозначающее направление мысли, основной посыл или выводы из полученной информации. Когда дома расспросы начнутся. Весь день и бессонную ночь провел, как на иголках. Одно дело мечтать о новом мире и о свободе, а тут вот рукой подать. и сразу стало неуютно. Что впереди ждёт? Там новые люди и старые проблемы, о некоторых из которых ещё не вспоминается. Ой, напортачу! Чует сердце, добром не закончится. Но как бы то ни было, утром вместе с важным, разодетым по праздничному п а т л а к о м б о л т у н о м и насторожённым пиратом, я вышел из ворот тюрьмы, снова почувствовав свежий воздух. В конце тюремного переулка стояла карета, переливаясь золочеными боками в лучах яркого солнца. На дверце г е р п Ладомолеусов. Его я помню. Меч, разрубивший монету на две половинки. Давным-давно мой предок-каролит л а д о м о л и у с получил такой вот символ рода за долгую и преданную службу тогдашнему Кангану, первому в династии правителей свободного вертунга. обозначает неподкупность. Два то ли лакея, то ли охранника стоят на козлах. Ещё один, увидев нас, в глубоком поклоне открывает дверь. Явно за мной такси. Усаживаясь на роскошный диван, положив рядом слегка напуганного обстановкой щенка, Патлок вместе с д в е р я о т к р ы в а л ь щ и к о м запрыгивает на заднюю подножку кареты, и я начинаю совершать своё первое добровольное путешествие по столице. Есть на что посмотреть и о чём порассуждать. Первое, что бросилось в глаза, прошедший строем отряд городской стражи. Однотипная коричневая одежда, почти мушкетёрские плащи того же цвета с гербом кангана, трёхзубчатой короной ш и р о к о п о л о й шляпы. У командира головной убор с пушистым пером и бляхой спереди. На боку висят то ли мечи, то ли палаши. Нечто среднее, но больше всего удивило наличие мушкетов. Вывод — порох есть. Может, и не порох, но что-то близкое по составу точно, раз огнестрелы носят. По достаточно чистеньким улочкам, что проплывают за окном кареты, неспешно идут по своим делам горожане. то в мундире, к то в камзоле и в коротких бриджах, а некоторые выделяются о д е ж д й особенно, кожаные штаны и меховые куртки, несмотря на жару, или длиннополые полосатые халаты. Один персонаж вообще в набедренной повязке и с голым торсом, обильно увешанный всякими украшениями. Понятно, город портово-торговый и иностранцев хватает. Раздается низкий тревожный звон. Что это, пожар? Нападение? Нет. Ровно восемь раз пробил колокол и замолчал. Часы на башне. Скорее всего, площадной. Другого объяснения придумать сложно. Ещё один плюсик в копилку этого мира. Ремёсла развиты достаточно хорошо, коль куранты изготовить умудрились. Возможно, наличие примитивных станков и даже мануфактур. Если есть подобные... то и солидные банки должны присутствовать. Большое производство требует большого денежного оборота. А это не уровень мелких менял. Внезапно закружилась голова, и я на несколько минут выпадаю из реальности. Так и есть. Теперь знаю даже название банковских организаций и расположение местных заводиков. Вот оно значит чё. Увиденное пробудило очередной участок памяти Ликарта. Надо быть готовым к этому, так как есть подозрение, что не в последний раз. А часы есть, и не одни. На главной площади, на рыночной, над каждыми городскими воротами и на храме Даркана-Вершителя немало. Ещё в богатых домах стоят внушительные шкафы со стрелками, маятником и гирьками на цепочках. Работают по принципу земных ходиков. Да уж, не такое и среднее. Это средневековье. Настоящей промышленной р е в о л ю ц и е ещё не пахнет, но уже попахивает. С одной стороны, хорошо, что не каменный век, а с другой — удивить техническими изобретениями не получится. Уверен, что любой опытный ксинта, мастеровой, легко уделает меня в знаниях по механике, если только двигатель внутреннего сгорания или паровой подсунуть, но до них ещё промышленности далеко. Нужной точности в изготовлении деталей не добиться на примитивном оборудовании. Придётся приспосабливаться к жизни, как и н а м е ч а л а с ь через политику и шпионские игры. Опасный путь, только выбирать о с о б ы не ищего. Широкие ворота, открытые н а с т е ж Въезжаем в особняк ладомолюсов. Вот карета пересекает по дорожке, вымощенный плотно подогнанными каменными плитами широкую лужайку с причудливыми т п и а р и я м и зелёные скульптуры, в ы с т р и ж е н ы из кустарников и деревьев, и останавливается у входа с двумя шикарными мраморными лестницами по бокам. «Ну что, пират?» «Обращаюсь к своему питомцу». «Прибыли? Пойдём. Чего жмёшься, страшно?» «Мне тоже, но надо». Выхожу и осматриваюсь. Пусть и видел я это место памятью Ликка, но вживую оно производит совсем другое впечатление. Двухэтажный белоснежный дворец с большими окнами, плоской красной черепичной крышей и множеством колонн разлаписто раскинулся на огромной территории. За ним виднеется зеленая роща, где пока незнакомые вечно зеленые лиственные деревья Стоят в перемешку с пальмами. Крутая дачка. Картошкой всё в округе засадить н и на одну зиму хватит. А если ещё парников понатыкать, то... Ой, что-то меня не в ту степь потянуло. Нервное, наверное. На крыльце стоит отец с венцем. Лицо сияет, как начищенная медная бляха городового. Улыбается во все крепкие зубы. Матери не видно. «Сын!» — радостно приветствует он и обнимает, резво сбежав по ступенькам вниз. «Вот ты и дома!» «А а мама?» «И мама будет, обязательно!» «Сорния, вот!» Вздохнул Венцем с промелькнувшей грустью в глазах. «Ну, это потом. Сейчас время мужских разговоров. Пойдём-ка ко мне в кабинет». «Я не один», — киваю на пирата. «А...» Подарок Согерта. Редкий знак отличия, скажу я тебе. Ничего, прокормим м твоего зверя. Сейчас прикажу слугам, чтобы на псарню отвели. Щенок будто понял сказанное и сразу прижался к моей ноге, недовольно зарычав на в е н ц и м а Не получится, отец. Пират от меня не на шаг. Пусть тоже поприсутствует на мужском разговоре. Хоть и четвероногий, но мужчина всё-таки. «Ладно, не похоже, что разболтает. Пошли!» Кабинет отца сразу выдает его профессию с головой. Несколько полотен с батальными сценами, дорогое оружие из десяток почетных грамот передовика ратного труда с личной подписью Кангана, р а з в е ш а н н на стенах, не давая усомниться в геройских наклонностях недавно приобретенного родственника. По мне, так перебор всего, но у военных свой вкус, недоступный в полной мере для восприятия гражданскими. «Ну что, сын, давай отметим по-простому твое возвращение в семью», говорит Венцем, усаживаясь за круглый столик посреди кабинета и разливая в небольшие рюмочки янтарную жидкость из хрустального графина. «Не ожидал, честно признаюсь». Если бы такие уважаемые люди, да еще в присутствии его сияющего величия, не поведали о твоих деяниях, то не поверил бы. Извини, но давно уже смирился с тем, что величие рода Ладомолюсов на мне прервется, а ты закончишь жизнь самым недостойным образом. Так надо было, отец. Прости, что молчал. Даже не думай передо мной извиняться. Мать, правда, долго бушевала, но мне, Ренгофару, объяснять не стоит, что такое военная тайна. Да хранят тебя боги, лик. Провозгласил он тост, подняв рюмочку. Ух, хорошо пошло. Я, конечно, не спец в этом деле, но качественный коньячок от подкрашенного спирта с ароматизаторами отличить могу. В голове сразу всплыл ещё один моментик. Винокурни, заводики по производству вина и других спиртосодержащих напитков, нашего семейства — одни из лучших вертунги и славятся даже за его пределами. Очень солидный доход приносит. Теперь о деле. Закусив тонким ломтиком вяленого мяса и угостив другим пирата, который после такого жеста сразу же проникся симпатией к венцему, серьёзно продолжил отец. «Что надо?» В любой момент сотню-другую опытных бойцов предоставить могу. Если дашь времени побольше, с полторы тысячи, где и огневики, владеющие огнестрельным оружием, будут, телохранители обеспечу и подобное. Нет, достаточно твёрдо отказался я. Про силу нашей семьи не забываю, но в подобных делах тишина и одиночество лучшие союзники. Достаточно одного п а т л а к а б о л т у н а «Если захотят прирезать, вся армия свободного вертунга не поможет». «Будь по-твоему. Я человек прямой, и во все ваши хитрости играть не обучен. Только слетари и особо не о т к р о в е н н и ч ь й о сложных моментах службы. Она хоть и сильная женщина, но... Женщина. Знаешь, как переживала из-за тебя? Сколько слез пролито было. Побереги ее». Сейчас не как отец сына, а как мужчина мужчину прошу. Обмануть, конечно, её не получится полностью, но не усугубляй. Стук в дверь, и появляется матушка, с весёлым прищуром осматривая натюрморт с графином и закуской на столе. «Пьянствуете, л а д о м о л и у с ы «Что ты, Литочка?» — притворно возмущается отец. «Не наговаривай на приличных р е д г а н о в Беседуем». Заканчивайте. Посыльные прибыли, гости скоро явятся. Оба марш на крыльцо. Странно. Вроде и не напряжена, а даже не поздоровалась. С чего бы это? Опять легкое помутнение рассудка, и в голове появляется новая информация. После долгого отсутствия родственника или когда приезжает кто-то очень важный, то глава рода встречает его у входа, а его жена у накрытого стола. Там и приветствует прибывшего. Ни раньше, ни позже. Своеобразный обычай. Чуть не прокололся на нём, расспрашивая у Венцима, где литария. Ещё и гости какие-то. Надеюсь, ритуальная стойка на голове перед ними здесь не практикуется.